Пункт третий. Страдания гаммы в эпоху перцептуальной революции в музыке. На протяжении XVI и XVII веков музыкальная система отсчета претерпела мелкие, но неприятные изменения, принесшие страдания слуху музыкантов. Перед композиторами стоял выбор или придерживаться безупречного натурального строя, верного скрытому измерению абертонов, или смириться с мелкими поправками в настройке клавишных инструментов. Дело было в том, что темперация гаммы сулила новые прекрасные перспективы для мелодического мышления, и поэтому музыкальному миру в конце концов пришлось пройти через неприятности перцептуальной революции. Два фактора были движущей силой этой революции – страстность переживаний и интеллектуальная смелость. Основанный на обертоновых сериях натуральный строй препятствовал свободному переходу между тональными центрами в той же самой композиции. Но именно такая свобода передвижения обещала новые драматургические приемы для передачи тонкости и глубины чувств. Мелкие изменения в гамме преследовали высокую цель создания такого пространства, в котором могли бы осуществиться новые выразительные и структурные потенциалы музыки. Например, музыканты обнаружили, что они могут обращаться с мелодией как со строительной единицей, и такой подход составляет самую суть полифонической музыки, этого благородного искусства обсуждения мелодической темы с разных точек зрения. Для клавишных инструментов полифоническое мышление было проблематично, и корень проблемы был в настройке. Новое мелодическое мышление требовало демократии всех клавиш и черных и белых в отношении выбора тонального центра. То есть новое мышление желало, чтобы любая клавиша могла стать тоникой, тогда как натуральный строй этого не позволял. Современное ухо принимает как должное свободу передвижения между разными тональностями в данной музыкальной фразе. Например, фраза может начаться в ре-мажоре тоника ре, и закончится в Си бемоль мажоре, тоника Си бемоль. Переориентация с одной тоники на другую называется тональной модуляцией или просто модуляцией. Натуральный строй не поддерживает свободу модуляции. Если настроить инструмент в согласии с натуральным строем, то только одна гамма, например, гамма до мажор, будет звучать замечательно приятно для тренированного уха музыкантов, особенно для струнников с абсолютным слухом. Но мелодические интервалы такой гаммы будут не инвариантны для других гамм на этом клавире. То есть натуральный строй произведет одну очень приятно звучащую гамму, тогда как другие гаммы на этом инструменте будут звучать слегка не так. Эта негибкость натурального строя не позволяла свободное передвижение от одной тональности в другую. Математическим решением этой проблемы было... Выравнивание соотношения частот колебаний для всех ближайших клавиш. Самое малое расстояние на клавиатуре называется полутоном. Принятие единообразного отношения частот для всех полутонов на клавире полностью решает проблему передвижения между разными тональностями. К сожалению, такое решение приводит к нарушению частоты звучания мелодических интервалов, составляющих гамму нарушается обертоновая подкладка интервалов. Для привередливых ушей музыкантов такая настройка звучала неказисто. Систематическое применение того же отношения частот для всех полутонов гаммы называется равномерно темперированным строем. При такой настройке любой из 12 тонов может стать тоникой в том же самом произведении. Демократия потенциальных тоник становится реальностью при равномерной темперации – По понятным причинам равномерный строй был принят в практику с неохотой и не сразу. Музыканты пытались спасти, что могли, от звучания натурального строя, используя для этого разнообразные деликатные методы. Равномерный строй вошел в широкую практику настройки только с началом XX века, когда изготовление роялей и фортепиано приняло индустриальный масштаб. При равномерной темперации соотношение частот для ближайших клавиш равно корню двенадцатой степени из двух. Корень двенадцатой степени из двух примерно одна целая пять тысяч девятьсот сорок шестьдесят тысячных. Математика равномерного строя пришла в Европу из Китая и не имела никакого отношения ни к европейской музыке, ни к европейским клавишным инструментам. В действительности, равно темперированный строй был разработан для настройки церемониальных колоколов и точность настройки должна была обеспечить гармонию и благосостояние в Поднебесной империи. Формула равномерного строя стала известна в Европе во второй половине XVI века. Среди тех вариантов настройки, которые пытались сохранить, насколько возможно, обертоновую частоту мелодических интервалов гаммы, был строй под названием «хорошо темперированный клавир». Иоганн Себастьян Бах особенно ценил этот строй, и это его предпочтение было увековечено в названии двух томов «Хорошо темперированный клавир-1» и «Хорошо темперированный клавир-2». Каждый том включает 24 прелюдии и фуги, написанных во всех мажорных и минорных тональностях с использованием энгармонических близнецов. Когда применяется настройка «Хорошо темперированного клавира», то тональности с малым числом знаков при ключе звучат ближе к натуральному строю, чем тональности с большим количеством диезов и беморий. Эта особенность проявляется в легкой разнице звучания между разными тональностями. Можно предположить, что гениальный Бах использовал эти тонкие различия как средство музыкальной выразительности.